двести ч е т ы р н а д ц а т е м а т ь я Агни Йоги. Всё в жизни сложилось не так, как ожидалось и рисовалось в мечтах. Если бы дать знание того, что действительно произойдет в вашей жизни за эти годы, то импульс к продвижению был бы убит. Личное будущее обычно знать не полезно, ибо оно с мечтами не совпадает. Но двигатель, надежда, рождающая мечту. Если ученики Христа знали, что ожидает человечество на протяжении ближайших двух тысяч лет, нашли ли бы они силы говорить о приближении Царства б о ж и о По человечески нет. Вот почему и дается надежда, и д у щ и й дух все выше и выше. Чудесное будущее человечества неотъемлемо, но осуществиться оно совсем не в тех формах, как думают слышавшие.